Глава 30. Он был зол. Нет, он был очень зол. Лаврова, почему стоит мне отвернуться на мгновение? Ты уже собираешься замуж? И не за тебя, выдал мой брат со смешком. И мое желание его стукнуть только окрепло в этот момент. Но рядом стоял злой Франц, и мне было не до Егора. Ром, я не, но договорить он мне не дал. Меня резко дернули со стула, и тут же, взвалив на плечо, понесли к воротам. Франц, отпусти, я все объясню. Но в ответ мне лишь прилетел шлепок по пятой точке, увесистый шлепок. На террасе раздавались голоса, смех Егора, возмущение Ильи и его непонимание происходящего. Он хотел ринуться за мной, но его остановили. Роман. Франц окликнул папа, который, облокотившись об перила, смотрел нам вслед. В то время я, как мешок картошки, болталась на Ромкином плече. Да, Денис Анатольевич, Ромко обернулся. Сейчас хоть всё не прохерь, крепче держи. Уже не отпущу, обещаю. Смотри, а то опять какого-нибудь ушлёпка притащит. Мне надоело переживать за дочь. Можете быть спокойным. Теперь это моя головная боль. С этими словами он вышел за калитку и засунул меня в свою машину. Щёлкнув иммобилайзером, как будто я куда-то сбегать собиралась. Ну, произнёс, выезжая на главную дорогу. Что? Я просто забыла про Уварова. Мне надо было с ним поговорить, а я забыла. Я же не знала, что этот дебил к родителям моим попрётся. Этот дебил, как ты выразилась. Предложение тебе собирался делать. Кольцо купил, даже твоему брату показывал, переживал, что не понравится. Мне вот интересно, если бы я не приехал, ты бы так и сидела, болванчиком кивала, а потом обнаружила бы себя через пять лет глубоко замужней и с тремя детьми от него. Да, Сонь. Как это могло получиться? А я просто забыла поговорить. А дальше все само как-то. Не утрируй. Я накосячила. Я признаю. Прости, пожалуйста, посмотрела на него взглядом брошенного щенка, надеясь, что сработает. Ночью извинишься, когда Варя спать ляжет. Улыбнулся, и я облегченно выдохнула. Ну, почти облегченно. Мне еще перед Ильей потом надо будет извиняться как-то. Рома, куда мы едем? спросила, замечая, что он свернул не в сторону дома. Надо кое-что исправить. Что? Что мы с тобой не доделали пять лет назад? Я тебя не понимаю. Сейчас поймешь». усмехнулся, улыбнувшись, оставляя меня в полнейшем недоумении. И только когда он повернул на парковку возле ЗАГСа, до меня дошло. Франц, ты с ума сошел?» Нет. Пошли, узнаем, когда у нас свадьба. Ром, нет. Нет. В глазах заклубилась тьма, рождая во мне страх и осознание, как именно сейчас прозвучали мои слова для него. То есть, э, да, но нет. Да, блин, да, но не так. Твою ж дивизию, Франц, Ты даже предложение нормально не сделал. У меня хоть раз будет все по-человечески. но чтоб красиво, чтоб цветочки там, шарики, романтика, понимаешь? Шарики, цветочки. Ага, эта скотина едва не заржал расплывшись дебильной улыбки на пол лица. Понимаю, пошли заявление подадим. А шарики, цветочки и красиво, я тебе в субботу сделаю, когда заезд выиграешь. А если не выиграю? Ну и нафига мне такая жена, которая для меня гонку выиграть не может? Он Он-то произнес таким видом, словно именно так и считал на самом деле. Только дрогнувшая губа в самом конце фразы его подвела. И я от всего сердца его шлепнула по плечу ладошкой. Сгреб тут же в свои объятия, ловя мои губы поцелуем. Пошли, выдохнул, отстранившись. А то я ночи не дождусь, и извиняться прямо тут будешь. А я не против, улыбнулась, снова потянувшись к его губам. Сов, пошли, там сегодня моя одноклассница работает. Она нас ждет. У тебя же документов нет с собой? А у меня только ксерокопия твоего паспорта и то достал у Шатохина в доках на участие. Она нас точно примет без документов. Точно. У меня-то есть. Вдруг ты меня выкрал и держишь в плену. Ага, в рабстве сексуальном. Улыбнулся, и, чмокнув губы, отстранился. глуша машину и выходя, чтобы открыть мне дверь. Папа, а можно я сегодня в садик не пойду? Сегодняшнее утро началось с нескончаемого потока вопросов. Нет, Варюш, в саду ты играешь с ребятами, веселишься и под присмотром воспитателей. А дома что будешь делать? Я остаться дома не могу. Мне на работу нужно. А можно тогда к бабушке с дедушкой поехать? Они тоже сегодня работают. Дядя Тим или дядя Антон могут со мной посидеть. Тимофей работает, а Антон учится. У тебя что-то случилось в саду? Почему ты не хочешь идти? Нет, ничего не случилось. Просто надоело. Папа, можно я тогда в субботу не поеду к бабуле с дедулей? А куда поедешь? С тобой останусь. Я в субботу работаю и поеду на кольцо к дяде Мише. А можно с тобой? Варюш, в субботу там будет заезд, будет шумно и очень много людей. А я в кабинете у дяди Миши посижу. Или с тётей Соней? Ну пап, можно? Дядя Миша будет занят. Ему за порядком нужно смотреть. А тётя Соня участвует в заезде. Правда? Варя широко распахнула глаза и перевела взгляд на Соню, которая спокойно дожевывала свой бутерброд, слушая наш разговор. Правда, Лаврова улыбнулась, допивая свой кофе. А вам не страшно? Иногда бывает, но мне нравится. Пап, а вы с тётей Соней поженитесь? Вопрос, который я планировал проговорить с Варей этим вечером, она выпалила уже за завтраком. Вот так просто, в лоб. Ну если честно, Варюш, я хотел с тобой об этом поговорить, произнес почти шепотом, пододвинувшись к ней поближе, изображая некую секретность. Как ты думаешь, нам с тётей Соней стоит пожениться? Ты не будешь против? А тетя Соня будет с нами жить? Ну, если мы поженимся-то, конечно. Я не против, выдала Варя с важным и серьезным видом. «Тетя Соня кашу варит вкуснее, чем ты и блинчики, я рассмеялся. А еще она мне нравится, заговорщическим шепотом произнесла Варя, наклонившись ко мне. Тогда поженимся. Ура! А свадьба настоящая будет, с большим тортом, настоящая. А теперь допивай бегом свой чай и собирайся в сад, а то мы опоздаем. Дочь допив и отставив свою чашку, выпрыгнула из-за стола. Варя знает Лену как маму? внезапно спросила Софья, складывая посуду в раковину. Нет, она была очень маленькой, чтобы что-то помнить. А я ничего не рассказывал. Она не спрашивала про маму, спрашивала, но я не мог ей что-то вразумительного ответить. Мне кажется, это не та информация, которая будет полезна ребенку». Барвара сделала сама выводы. Из моих жалких попыток. У них в саду в это время один мальчик потерял маму. Внезапная остановка сердца. и Варя посчитала, что если я не говорю про ее мать, то она тоже умерла. И мне тяжело ей это сказать. Я не стал переубеждать. Ты считаешь это правильно? Ведь Ленка может когда-нибудь объявиться. Не сможет. Ленку нашли убитой на прошлой неделе. Меня вызывали в участок к следователю. Ты ничего не говорил. Почему тебя вызывали? Тебя подозревают? Пытались Но, думаю, вопросов ко мне у них не осталось. Не волнуйся, все будет в порядке. Подошел к ней ближе, обнимая со спины и целуя в шею. Тёть Соня, вы блинчики с творогом сегодня приготовите? Варю влетела на кухню, как маленький ураган, заставляя нас обернуться. Конечно, Варюш, с вишней. Ага. Я уже был готов сделать дочери замечание, но Соня, улыбнувшись, положила руку на мое плечо. Мне не сложно, даже в радость.